Глава 12. Земля королевы Мод. Молодые члены экипажа никогда не видели ни льда, ни корабля таких габаритов. Когда-то напоровшаяся на льдину махина размером с авианосец, словно циркуль, увенчанная куполами трёх исследовательских зондов, снабжённая радарными установками и спутниковыми тарелками, была наглухо вмурована в лёд и густо опутана хрустальными сосульками, свисающими ото всюду. Российская научно-исследовательская лаборатория раз оглядел медленно проплывающий над лодкой корабль полностью автономная способная месяцами оставаться в открытом море про корабль когда-то даже специальную передачу по телевизору показывали он сюда к нашим на новый лазаревскую регулярно ходил вот эта махина лев поликарпов задрав голову Савельев прочитал полустёртое название на борту "Ано", не поворачиваясь к нему, согласился Тарас. "Лев Поликарпов, тот самый корабль, на котором когда-то уплыли родители". Укутанная в армейский бушлат, с низко натянутой на уши шапкой-лерой, приоткрыв рот, зачерованно смотрела наверх. Сердце, окрылённое обманчивой надеждой, отчаянно забилось, а на бледных щеках, обрамлённых выбившимися из-под шапки волосами, алыми бутонами расцвёл румянец. К радости колабка и всей команды девушка быстро шла на поправку. Длительный покой, питание и небольшие порции свежего морского воздуха сделали своё дело. Какой Огромный, с благоговением выдохнула девушка. Наше убежище и то меньше. Так и есть, согласился Тарас. Плавучий дом-лаборатория. В России раньше такие штуки на совесть строили. Назад, видимо, шёл и не дошёл, кивнул, продолжавший осмотр Савельев. И к его перекособочило. кнув в поштето локтем, указал в приближающуюся часть корпуса треска. Интересно, чуваки, куда команда подевалась? Попыталась уплыть или в море сгинула? Где же ещё? пожал плечами тот. Услышав последние слова повара, Лера взрогнула. Палубу чуть завалившегося на бок судна в центре разделяло три широких разлома, что делало его похожим на недорезанную на ломти буханку хлеба. Из проломов, словно из распоротого брюха выброшенный на берег рыбины, обледеневшими внутренностями торчали провода, изрудованные куски перекрытий и арматуры были видны опустошённые отсеки и каюты. На приличной высоте неловко накренился, повисший на единственной трубе унитаз с оторванным бачком, Скучающий ветер изредка негромко постукивал, закрывающий отверстие пластиковой крышкой. И никакого намёка на былое присутствие людей, ни тел, ничего. Что здесь произошло? спросил у Тараса Поштет. Не видишь, на льдину напоролась. Не давая тому ответить, быстро вмешался Триска. не дергай капитана по пустякам». «Напороться-то оно напоролось», — не обращаясь ни к кому конкретно задумчиво ответил Лапшов. «Вот только разломы эти неестественные. Видите, днище намертво в лед вросло». «Если бы это произошло сразу после налета на айсберг», Палуба бы провисла под собственным весом, тем самым расширив разлом, а тут этого нет. Это вы о чём? Сразу же насторожился Триска. Свежие они и чересчур ровные, как будто кто-то чем-то острым с размаху полоснул. Как тями! Неожиданно выдвинул жуткую догадку Паштет. Не иначе голландец боком потёрся. Дурень. Какие когти у корабля, поморщился Триска. Наслушался бредней от толкашни. Сам разве не видишь, огромные! стоял на своём напарник. Он ими корабли раздирает, а экипажа хватает, да в себя за пинхи воет. Слышавшее обрывки разговора Лера, с ужасом посмотрела на изуродованный бок на веки застывшего корабля-призрака, над которым, высоко в небе, белым пятнышком парил буревестник. Какой силищей, а главное размерами, обладал хозяин этой лапы, по сравнению с которым напавшая на лодку тварь должна была выглядеть сущей козявкой? Среди членов команды прокатился встревоженный гомон. Что бы это ни было, сейчас его здесь нет. Уверенным голосом пресёк зарождающуюся панику Тарас и повернулся к Еже. "Каковы наши дальнейшие действия?" Двигаем на королеву Мод, выдернутый из своих размышлений поляк махнул рукой в перчатке на приближающиеся ледники и сверился с хлопающей на ветру картой Белого материка. Это часть Восточной Антарктиды между 20 градусами западной долготы и 45 юградусами восточной долготы. Если верить архивам, в этом районе должен находиться Швартовочный док, самый первый из построенных фашистами. Надеюсь, они не ошибаются. Тарас внимательно посмотрел на карту в руках поляка. А то отступать уже позновато. Я волнуюсь не меньше твоего. Негромко откликнулся тот и тут же сжал зубы от чудовищной волны неожиданно накатившей боли. Подлодка! ткнув куда-то пальцем, неожиданно заорал Триска. Примерно в 500 м, периодически скрываясь за дрейфующими глыбами льда, параллельно ходу грозного следовал чёрный сигарообразный предмет. через который то и дело перекатывались налетающие волны. Тарас поднял бинокль. "Э-то кит", улыбнулся он, увидев, как над субмариной с шипением возник искрящийся султан водяной пыли. "Смотри-ка, приветствует. С почётным эскортом идём. Нам лучше покинуть палубу, капитан", посмотрев на свои приборы, заметил Савельев. "Ветер усиливается". С удовольствием выполняю. В последний раз оглядев хрустальные замки проплывающих со всех сторон айсбергов, испуганный Триска первым скрылся за дверью рубки. Несмотря на любопытство, вызванное появлением невиданного животного, Лере пришлось последовать за всеми.